Одна из последних моих встреч с Игорем Александровичем состоялась весной 1993 года, когда мы оба смотрели на происходящее в стране уже одинаково. Говорю об ощущениях, но не об уровне мысли и нравственном мужестве деткова Здесь перед ним можно только преклоняться. Я зашел тогда к нему в свободную мысль. Блистательный общественно-политический журнал, считанные месяцы, созданный волей и талантом деткова В союзе, конечно, с главным редактором Беккениным, из бывшего коммуниста. Занес ему свой журнал, посетовал на бедность и пустоту жизни, усугубляемые, как в худшие застойные годы, невозможностью как-то влиять на абсурдные и катастрофические процессы в стране. Соглашаясь с последним, Дедков, как всегда, предпочитал напоминать о внутренних задачах и важности простых человеческих обязанностей. Его душевный подъем в разговоре, сам его звенящий голос лучше всего об этом свидетельствовали. Ему нравилась моя, написанная еще в семидесятых, и так что впервые увидевший свет повесть «Трика», он собирался выставлять ее на премию Букера. Вложив руку на стопку странника, горячо убеждал, «вам уже столько удалось сделать». Он тоже знал тоску и опустошенность. Об этом можно сегодня прочесть в его посмертно изданных дневниках. Не уверен, под силу ли мне вообще осознать меру его отчаяния в тот период, о котором рассказываю. Говорят, именно эти-то годы его, всю жизнь желавшего перемен и их и убили. Но даже последними остатками своих сил он делился с другими стремясь к тому, чтобы жизнь, как бы там ни было, продолжалась, такой же заряд был вложен в него природы Потом я слышал, что он болел, и осенью опять зашел в редакцию проведать. Дедков был все так же приветлив и бодр, только чуть больше, казалось, погружён в себя. «Вы лежали в больнице, и что-нибудь плохое?» — неумно спросил я, подразумевая какие-то возрастные недомогания. «Сергей, что хорошего может быть в больнице?» Неожиданно сумрачно ответил он вопросом на вопрос, и я понял, что разговаривать на эту тему ему не хочется. Потом он слег надолго, потом опять вернулся к работе. Временами, справляясь его здоровье, чем болел мне так и не говорилось, я узнавал, что он то появляется в журнале, то лечится дома, то в больнице. И вот номер я решился набрать в тот горький вечер после звонка Залыгина. Не помню, кто взял трубку. Наверное, Тамара Федоровна, жена. И, наверное, предупредила, что Игорь Александрович очень слаб и все-таки соединила нас. Он почти не мог говорить. Задыхался. Сказал, что лежит, нет сил работать, а очень надо бы откликнуться на то, как безобразно встретили в Думе выступление Солженицына, и особенно на постыдную реплику об этом Нуйкина в литературке. Сам спросил о моих делах. Я коротко рассказал, что принял неожиданное предложение Залыгина, но теперь, кажется, придется уходить. Что редакция яростно ополчила против Там такие же Нойкины и хуже. Что вместе со мной слетит в журнале, видимо, и мой новый роман, современный, почти документальный, как раз о том, что сейчас с нами происходит. Я ничего не знал. Медленно, с усилием, сказал Игорь Александрович. Я ведь давно никуда не выхожу. Все связи оборвались» за Залыгиным тоже? Ну, конечно, Сергей. Он думал, перебирал вслух имена сотрудников. А что такой-то? А этот? А Сережа Костырка? Он как будто человек здравомыслящий. Я тоже одно время так думал. Работая в подчинении у Роднянской, Костырка удалось создать себе репутацию оппозиционера, противостоящего ее религиозно-консервативным взглядам. Это было выгодно, как я убедился позже, обоим. Когда, например, они такие, разные, отказывали какому-нибудь автору, к сожалению, более близкое знакомство с Костырко открыло мне и другие малопривлекательные его черты. А если предложить им напечатать роман в обмен на вашу добровольную отставку, мне хотелось провалиться с моими жалкими проблемами сквозь землю, я постарался поскорее скомкать мной же навязанный разговор, еще не зная, что на накажется последним. «Вот кому бы сидеть здесь, а не мне, — в сердцах сказал я прадедкова Розе Всеволодне, придя утром на работу. Только такой человек способен нынче удержать новый мир на должной высоте». «Сережа, так в чем дело? Почему вам не стать таким человеком?» Она ничего не говорила просто так. Жертвоприношение, похоже, откладывалось... Прибыл из типографии сигнальный номер журнала, последний в 1924 году, и последний, высший без моего догляда. Отталкивала уже первая страница с содержанием. Тут вам и «Эксзилиум», тут вам и «Юбер-эт-Орбис», все названия статей современных авторов, до да одно за другим, да под рубриками «Времена и нравы», «Публицистика», да еще «Трогательные сноски с переводами этих ученых слов». Серенький у нас журнальчик. Неосторожно проговорился я, не выдержав, в присутствии Аллы Марченко. Василевский в этом номере боролся против социализма и цитировал Дору Штурман. «К противникам типа Ленина и его партии следует относиться с профилактической подозрительностью. С людьми и организациями, для которых правил игры не существует, надо сражаться по правилам детективной, а не спортивной борьбы». Ибо сами они не спортсмены и не солдаты. Последнюю фразу Василевский предлагал выбить в камни. Михаил Леонтьев, тот самый, который нынче в телевизоре, считал необходимым временное приостановление некоторых демократических процедур и переход к прямому президентскому правлению. Поскольку институт президентства на сегодняшний день единственный действенный и легитимный государственный гарант соблюдения правопорядка и равно политической свободы в стране. Он заявлял, что на фоне института президентства очень бледно смотрится такой институт, как Госдума. Людям непонятно, зачем нужен какой-то парламент, когда есть президент. Много позже мне пришло в голову, что для таких вот Леонтьевых, а имя им в то время был Легион, Ельцин за годы своего разрушительного властвования сыграл, возможно, демократизирующую роль, опосредованно разоблачив образ отца нации, сам принцип президентского правления в России, подобно тому, как Жириновский в эти же годы притворял в смех агрессивно-шовинистические настроения и тем самым отдалял перспективу фашистской диктатуры. Им чудилось, что все беды в совках, что последний шаг к прямому президентскому правлению, под которым они откровенно подразумевали правую диктатуру, не за горами. В ту осень, через год после расстрела из пушек здания Верховного Совета, в газетах снова появились коллективные подстрекательские напутствия Ельцину, где в конце списка уже известных читателю мэтров демократии замаячил какой-то «Союз 4 октября», М. Леонтьев, А. Быстрицкий, Д. Шушарин. Все эти имена я с изумлением находил в последних номерах Нового мира. И там же С. Николаев, работавший вместе с Лариным в отделе публицистики. Молодой Сережа Николаев, появлявшийся на работе эпизодически, в редакции говорили, что у него запой, сдал в номер очередную рукпись своего друга Шушарина — Посвящена она была к будто ну но каким-то необъяснимым образом сплетала с ним и похвалы католичеству с цитатами из энциклик «Папы» и «Надежда на пришествие русского Пиночета». С этой рукописью тайно от меня бегали потом к Залыгину, подключив к делу пробивную Роднянскую, просили его прочесть, ничего не сообщая моей реакции и тщательно уничтожив следы моих карандашных помет Сергей Павлович, независимо от меня, статью вернул. Я узнал об этом много позже. резоны отказов, возможно, различались в деталях, но совпадали в главном. Чуть позже появилась рукопись Быстрицкого, а в ней тоже будто под копирку. «Ребята, — говорил я кому-то из этой шустрой братьи, — я не знаю, какому богу вы молитесь, из кого голосуете на выборах, это ваше личное дело». Но мне также абсолютно все равно, кто именно, левые или правые, станут ломать кости мне и моим близким в стенках поэтому пока я в журнале призывать на наши головы Пиночета, новый мир не будет. Эти слова, а все мной сказанное, ходило в редакции по кругу, перевираясь до абсурда, потом не раз меня припомнили. Василевский коллекционировал мои письменные отзывы на рукописи. Зачем? Я и сегодня не знаю. Они писались открыто. И стыдиться в них мне нечего. Возможно, это просто отвечало его конспиративному нраву. Сам он в подобных случаях следов старался не оставлять, да и вообще мало что брал на себя, предпочитая устно, в конфиденциальной обстановке, склонять к тому или иному решению своих начальников, в данном случае меня или Залыгина. Вот, например, мой отзыв на статью Бориса Любимова. Возврат, который наделал немалый шума, Роднянская даже приводила автора к Залыгину, пытаясь вместе с ним уломать главного редактора, но тот, прочтя рукпись, вынужден был со мной согласиться. Трудно понять, о чем пишет автор. О театре, о церкви, о том, что раньше были таланты, а теперь повыявились, о Горбачевском ЦК, всего намешано в избытке но очень не хватает стройности и смысла. Может быть, и этого можно достичь путем сокращений? И еще. Автору? А, к сожалению, многим, привычно по ходе развешивать ярлыки и ругаться. Нынче такого и без нас пишут много, и похлеще на этом славу не заработаешь. Если полемика, то пусть она будет аргументированной со ссылками и цитатами. Но есть и интересное наблюдение мысли, хорошо бы собрать их воедино. Непонятно, почему статья готовилась отделом критики, это чистая публицистика.